Книга третья. В краю непуганных пингвинов. Глава первая. Пингвины тоже видят сны. В то время, как Крюгер ругался со свалившейся на него с неба парашютисткой, в стране вечных снегов, на берегу ледяного панциря, окруженный своими братьями и сестрами, спал ничем не примечательный пингвин. Ему снился океан, битком набитый кальмарами и каракатицами. Они резвились у самой поверхности воды, словно предлагая ими отобедать. Пингвин заворочился во сне, сладко причмокивая клювом. Но так уж устроена природа сновидений, что всегда лучше проснуться на середине хорошего сна, чем дождаться, пока он сменится каким-нибудь кошмаром. Пингвин не спешил просыпаться, поедая воображаемых креветок одну за другой. И в этом была его ошибка. Вкусная картинка вскоре растворилась в глубинах его сознания, как будто ее и не было. Ему приснился морской леопард, истребитель пингвинов. Хищник широко разинул пасть, обнажив плотные ряды острых зубов, и угрожающе заревел. По всему было видно, что он был жутко голоден. От этого зрелища бедный пингвин Заилозил по льду плавниками, но так и не проснулся. Внезапно морской леопард поднялся на задние ласты и принял облик полярника в большой меховой шапке, тулупе и унтах. Это было уже не так страшно. Люди, изредка попадавшиеся здесь, на пингвинов еще ни разу не охотились. Правда, они иногда их ловили, но только лишь за тем, чтобы подарить на память блестящее колечко. Человек открыл рот и кашлянул в кулак. Изо рта у него повалил густой пар. Он рожал руку. Вместо рукавицы на ней красовалась перчатка, которая заканчивалась огромными когтями. Шапка полярника вдруг превратилась в черную шляпу, тулуп в красно-зеленый свитер и пятнистые трусы, а унты в громоздкие ботинки. И это уже был. Не сон. «Собачий холод!» — поежился Фредди Крюгер, затравленно озираясь. «Проклятие! Куда это меня занесло?» Было холодно. Очень холодно. Значительно ниже нуля, где-то минус пятьдесят градусов по Фаренгейту. «Эй, послушайте!» — обратился он к развалившимся на снегу джентльменам в черных смокингах. «Где мы, а а Джентльмены ответили ему невнятным бормотанием и стали один за другим подниматься, заинтересованные внезапным появлением среди них долговязого чужака. Крюгер пригляделся повнимательней, и до него вдруг дошло. «Пингвины? Значит, я на полюсе? Мама, я же тут замерзну!» Чтобы хоть как-то согреться, он принялся бегать вокруг какой-то самки, сжимавшей между лап яйцо. Крюгер махал руками, не переставая, и если останавливался, то только лишь затем, чтобы сделать пару-тройку приседаний. Пингвины, как зачарованные, следили за его действиями. Они образовали вокруг него живое кольцо и стояли, смешно склонив головы на бок, переговариваясь между собой. По их растопыренным ластам крыльям казалось, что они разводят недоумение руками. Крюгер чувствовал, что превращается во всеобщее посмешище, но зверский мороз не давал ему перевести дух. А, -а суки, ругался он на пингвинов. Понадевали шубы сволочи. Где тот гад, которому я приснился? Он от меня еще побегает. В этот момент Самки с яйцом, возле которой крутился Крюгер, надоела его аэробика. Она издала пронзительный капризный возглас. Тут же, сквозь толпу, на открытый пятачок, продрался ее встревоженный супруг. По иронии судьбы, это был тот самый пингвин, которому во сне приснился Крюгер. В пляшущем чужаке, который извивался всем телом перед его подругой, Он мгновенно учуял соперника, пристающего в брачном танце к его законной половине. Движения новоявленного лавеласа были дерзки и непристойны. Рассверепевший пингвин подскочил к обращенному к нему спиной Крюгеру и вдарил ему по заду клювом. Фредди Крюгер, который в эту секунду, расставив ноги на ширину плеч, Увлеченно выполнял наклоны туловища, стукнулся головой об лед и растянулся на животе, широко раскинув руки, словно стремясь заключить в свое объятия весь материк. Но пингвин-ревнивец на этом не успокоился. Он подбежал к поверженному сопернику и принялся кусать его за голые ноги. Стоявшая поодаль супруга подбадривала его восторженными криками. Крюгер кое-как перевалился на четвереньки. Он внезапно отчетливо осознал, как давно он никому не пускал кровь. За всеми своими злоключениями он совсем забыл о своем дьявольском призвании пугать, догонять, убивать. «Ты умрешь, гаденыш!» заорал он на кружащего возле него пингвина, который пытался ущипнуть его защику. «Дай мне только подняться!» Скользя на ботинках, как на коньках, Крюгер с трудом встал и занес для удара руку в перчатки. Лезвия ножей кровожадно блеснули в хрустально чистом воздухе. «Вот тебе, гад пернатый!» — воскликнул он, но не удержал равновесия, и, промахнувшись мимо увертливого пингвина, Снова шмякнулся всем телом об лед.